Караваев. Я хали медведи! Я смотрел за пальчиком, бегущим по строчке, как зачарованный, и не слушал то, что щебетало это мелкое существо. Странно. Но сейчас мне было спокойно, как никогда. Горящее в груди, как уголь в печи ярость отступила пап у меня получается считать и вот мне в руку лег маленький клочок бумаги сложенный наверное в десять раз это я специально так сложила чтобы глотать удобнее было Он зашептала малышка округлив свои невозможные глазищи Девчонки в саду сказали, что надо желание написать на бумажке, а потом проглотить её. Ну, после того, как свечи на торте задую. И тогда всё точно сбудется. А у меня даже раньше сбылось. Только чур, это секрет. Нельзя глотать всякую дрянь, девочка. Растерянно сказал я, разворачивая цидульку. Зачем? Непонятно. Что я там надеялся увидеть? Своё прошлое, которое испарилось из памяти, словно стёртой ластиком. Скорее всего, это очередной идиотизм, в котором я живу последние несколько часов. «Меня зовут Соня!» Насупилась девчонка и снова уткнулась в свою дурацкую книгу. Мама сказала, что ты потерял память. А где? Что где? Спросил удивлённо. Ну, где потерял? Я вот один раз потеряла бабушкино кольцо. Знаешь, как меня ругали? Бабуль сказал, что я мерзкая девчонка. А я не мерзкая. Я просто его посмотреть хотела. Красивая, как у королевы. Бабушка, то есть она так не разрешает себя называть, На репетицию тогда опоздала из-за меня. А кольцо... Подожди, кольцо? В голове возник неясный образ, который я так не смог уловить. Кольцо что-то важное, связанное с моей жизнью. А тебя мама тоже поругала, я слышала. Ты на неё не обижайся. Мама у меня самая лучшая, только непутёвая. Так большая бабу сказала. Малышка вытерла рукавом маленький носик и меня передёрнула. Терпеть не могу этот жест. Не помню почему, но мне вдруг стало больно и душно, будто кто-то накинул на голову ватное одеяло. Все мысли испарились, осталась лишь вихрящаяся злость. Платок! «Есть платок!» — прорычал я. «Сопливый нос вытирают платком!» И «Что это за дурь ты читаешь? Какие медведи, велосипеды! Как можно вообще поджечь море?» «Что это за психоделика? Я не знаю тебя, не помню!» «Не зови меня папой! Никогда поняла!» «У меня нет детей, и тебя нет!» Схватил книгу и с силой запустил её в стену. Девчонка сжалась на своём маленьком стульчике, как воробушек. Но не заплакала, просто поджала губки, так же, как её мать, когда злилась сегодня. «Я есть!» Тихо прошептала малышка, подобрала с пола развалившуюся на две части книгу и, сгорбившись, Пошла к выходу из детской, шаркой ногами, как малюсенькая старушка. Я остался сидеть на крохотном идиотском стульчике возле такого же игрушечного столика. И выглядел я идиотом. Мужик в женском халате, из-под которого торчат волосатые ноги, сидящий на троне маленькой феи с обиженного гоблина из сказки. «Как там, — сказала сегодня эта полоумная толстуха, — если увидит на личике своей спиногрызки слезинку, мне не жить. Что ж, пусть она меня лучше сожрет, чем вот это вот все!» Я повертел в пальцах скомканную записочку и, бездумно ее развернув, пробежал глазами по корявым строчкам, выведенным неуверенной детской рукой. «Милый бог, я не знаю, есть ли ты там на небе, но если есть, пусть у меня будет папа. Пусть он вернется из испедикции. Я буду себя «Хорошо вести, и мама тоже». Мне показалось, что в груди вдруг образовалась чёрная дыра. Комната заплясала перед глазами, словно детские игрушки на верёвочках. «Ты!» — услышал я звенящий от ярости голос жены, но ответить не смог. «Эй, ты чего? Ты в порядке?» Теперь она звучала испуганно. — Да, или выдавил я сквозь сжавшиеся словно от удушья связки. — Люся, я правда был в экспедиции, или ты ее обманула? Девочку обманула, эту, как ее, забыл имя. — Пойдем, я отведу тебя в спальню, — вздохнула женщина. И я вдруг понял, я ее знаю. Помню запах и родинку на пальце в форме маленькой запятой. Наверное, это и вправду моя жизнь. Хоть это и очень трудно принять. Но я впервые в жизни чувствую себя нужным. Уверен, что впервые, потому что, судя по рассказам мерзкой мартышки голафиры, я не самый лучший представитель рода человеческого. И это странное чувство сбивает с толку. А еще взгляд толстухи, который она отводит постоянно, словно меня боится до одури. — Ты не ответила, — прохрипел я. — Я ведь вас бросил, и девочка поэтому меня не знает. — Ее зовут Соня, — тихо прошептала Люся. — И ты порвал ее любимую книгу. — И я ее заклею, — выдохнул я, борясь с желанием дотронуться. До Люсины щеки. Она отшатнулась, когда я поднёс пальцы к её лицу. Странная реакция. Она вообще на меня странно реагирует. «Ты нас бросил!» Выдохнула жена. «Моя жена, чёрт бы её побрал!» Вот. Я, оказывается, ещё и подонок. «И снова исчезнешь, я этот знаю точно. Ты неисправим, дорогой. Но пока ты здесь, будь любезен следовать правилам этого дома. Сегодня отдохнешь, а завтра у тебя много работы. Я написала список дел. Он висит на холодильнике. И у Сони в садике карантин по ветрянке. Ты хочешь оставить ее со мной? Испуганно спросил я. Я же псих, и я не знаю, что с ней делать. Ты, ее отец в первую очередь. А у меня завтра смена на работе. Еще месяц по договору все-таки придется дорабатывать. Торт я испеку. Гостей не будет. Дети из группы похожи на зеленых гуманоидов. Половина родителей тоже в крапинку и чешутся. Короче, им не до праздников. Моя мама уехала. Большая бабу боится ветрянки. Она ею не болела. Так что, дорогой? Эй, так нельзя, я не... Сделаешь всё. Я не стану кормить дармоеда. И, Боря, прошу, пока ты здесь, постарайся быть человеком, а не козлом. Проигнорировала глаз вопиющего в пустыне эта наглая фурия яственно указывая мое место в этой убогой квартире. «Мне как раз нужна была няня и помощница по хозяйству, так что ты вовремя явился, медовенький!» «Ты чокнутая дура и хреновая мать!» — проорал я. Люся лишь дернула плечом и пошла из комнаты. Я поплелся за ней.